За осенником земля пошла вверх, и очень скоро Олег оказался в сосновом лесу, который, увы, через пару верст опять закончился рыхлой вязью. Ведь он вступил на нее, пробрался немного вперед, потом повернул влево, прошел шагов двести и по широкой дуге стал опять отворачивать вправо. И вновь наткнулся на деда с корзинкой. Ай! Опять ты здесь, мил человек. Удивился дед. Чего с дороги-то отворачиваешь? Вот ты же сам сказал, Что сперва прямо, потом направо. Скинул брови ведун. Налево, а не направо. Разозлился грибник. Налево. А прямо не пройти? Отсюда и прямо можно. Махнул рукой дедок. Мой, спасибо, выручил. Низко поклонился Олег. Я просто кроны сосновые впереди увидел. Мыслю, отдохну немного, а там по твоему совету двинусь. Прямо, да? Из того леса прямо дороги нет. Или по левой руке топ, обходить нужно, или по правой. Хмуро ответил грибник. Не перепутай, когда отдохнешь. А хочешь? Супчик грибной на дневке свари. — Не, есть не стану, — покачал головой Середин. — Только полежу и отдышусь. Примерно так он и сделал. Немного посидел на вывернутой с корнями сосне, а потом двинулся дальше. С активной доброжелательной помощью грибника находить дорогу стало намного проще. За день ведун прошел версты десять, если не больше. И теперь всерьез надеялся добраться до Поруссии, если не следующим утром, то днем наверняка. Место для ночлега тоже оказалось удачным, на поросшем соснами в возле небольшого зерца. Сильно заболоченного, не без этого, но все же с большим окном чистой воды и с травой по берегам. И табу напоить нетрудно, и лошадкам, чего пощипать тоже имеется и валежника под деревьями в достатке. Сюда же заявился и дедуля со своими грибами. Однако бедун от угощения привычно отказался и стал расспрашивать о дальнейшем пути, чтобы с рассветом не заблудиться. — Плохо твое дело, мил человек! — пожалел его старик, качая головой. — Совсем? В тупик ты забрел. Дальше уж никак не пройти. Назад надо, но возвращаться. Догиблое место через торфяники обходить. Либо с той стороны, либо с этой. Тыкал он пальцем то на север, то на юг. А на восход отсель места совсем мертвые. Пропадешь. Беда, беда. Горестно покачал головой ведун. И что? Дальше там, на восток, хороших мест вовсе не сыскать. Никто не обитает. — Обитают, мы, признал Грибник. Да так им добираться далеко. Округ идти надо мне. На. — Ужасно, — кивнул ведун. — Постараюсь завтра не заблудиться. Он приготовил себе ужин, устроил место для ночлега, потом отвел лошадей к себе в лесок. Очертил палкой по хуе, глубокую и широкую черту на нашептывая. «Защити внука кровного от колдуна и от колдуницы, от красноглазого, от косого, от всякого ворога». «Ты чего делаешь?» — забеспокоился подошедший грибник. Примета есть такая, дедушка», — пояснил бедун. «Коли на болоте мужика хромого встретишь, сторонись его, как можешь». И ни единому слову не верь. Не то болотник тот в самую топ тебя заманит. Вот я, дедушка, и берегусь. <говорит> — выдавил утромный звук грибник, а потом вдруг в ярости кинулся вперед, ударился о заговоренную стену. Отлетел, кинулся снова, растопырив желто-тощие пальцы. Из разверства рта... Высунулись гнилые зубы, седые волосы позеленели, обернувшись тиной, как и рубаха, водорослями. Корзинка, правда, осталась почти прежней, только подернулась мохнатой плесенью, да вместо боровиков и подосиновиков оказалась полна поганок. По озерцу побежали волны, на берег выползли две столь же склизкие, словно подгнившие навки. Полапали пятернями защитную черту, поползли по кругу. В воздухе захлопали крыльями криксы. Тоже немного, всего пяток. Болотник был прав. В здешних вязях люди были редкими гостями. Сколько веков существует, а утопленников, вон, накопили, раз-два и обчелся. Олег забрался в спальный мешок и попытался заснуть. Однако стоило закрыть глаза, как жалобный девичий голосок запросился погреться у его костра. Очаровательная русоволосая селянка в полупрозрачном сарафане жарилась, что заблудилась и замерзла, просилась к огню и под одеяло. И все бы в ней было хорошо, да только она от чего то не могла переступить черту запретну лишь для нежитий колдунов и хорошо различалось между деревнями, несмотря на темноту. Ведь говорил мне вторуша, плыви на лодке. Впервые за последние дни Середин застегнул спальный мешок на молнию, прячась в ней с головой. Чует мое сердце. Короче, прямой путь все едино не получится а намучаясь, упротив кривого втрое. Рассвет разогнал чахлый болотную нежить, и только старик упрямо торчал за заговоренной чертой, не желая верить, что и без того редкий путник ускользает из его владений. Только теперь, когда Олег, свернув лагерь, переступил черту, это был недоброжелательный дедушка-гребник, О темный высокий монах с желтыми глазами и в черной одежде. Он заступил молодому человеку дорогу и грозно скалился: "Не бойся, загрызу смертный. А нет тебе туда дороги, назад поворачивай. Не то комаров травяных на тебя выпущу. Машкуру подниму, змеям холодным загрыз пелю." Слезняки, жирные глаза твои выйдет, Черви ходы в ногах прогрызут. — Нет в тебе силы, хозяин болот, — Брезгливо поморщился ведун. — Твоя власть в обмане, а не в руках и клыках. Коли смертный за тобой не идет, тебе его не повернуть. Целедин невозмутимо сдвинул монаха немного в сторону И прошел мимо него. «Ты еще вернешься, путник!» Угрожающе крикнул ему вслед болотник. «Вернусь!» — не стал с ним спорить молодой человек. «В следующий раз постарайся не хромать!»